Глава 7 Незаметно сентябрьские дни закончились, передав эстафету зябким ночам октября. Трава окончательно окрасилась в медь, а деревья попрощались со своим одеянием до весны. День за днем закапываясь в древние книги, Регина не сразу осознала, как пролетело несколько недель. Кэссиди не давала ей никаких передышек, следя, чтобы Регина усвоила все в срок, как и было обещано. Ей за короткий промежуток времени открылось столь много, какие только тайны не скрывались на этих страницах. Порой ей не верилось, что незримый мир колдовства всегда был рядом с ней, но не давал себя увидеть. Мать тщательно оберегала Регину от настоящей магии, и теперь она понимала, как много упустила по ее вине. Поначалу Регина сторонилась магии боялась необузданной силы, спрятанной в тонкой материи всего сущего, но постепенно привыкала к ее вторжению в свою тихую жизнь, пробовала на вкус кончиком языка. Всегда спокойная, Регина не ожидала от себя подобного азарта и тяги к постижению новых знаний. Кесади наглядно показывала, на что способна ведьма, и Регине оставалось лишь в голос восторгаться и хлопать в ладоши, видя, как соседка ткала пламя из воздуха одними лишь пальцами. Или притягивала книгу с дальней полки, не утруждаясь встать из-за стола. Регине не терпелось испытать собственную колдовскую сущность, однако внутренняя ее сила пока дремала, выжидая своего часа. Время от времени Кередвена навещала их с Кэссиди, интересуясь, как проходят обучение. Кэссиди отвечала ведьме сдержанно, но с плохо скрытой агрессией, и Регина чувствовала между ними напряжение. Соседка явно не была паинькой, об этом говорила каждое ее движение, каждое слово. Но, несмотря на грозный вид, Кэссиди ей нравилось. Регине казалось, за те недели, что они занимались вместе, им удалось найти общий язык и подружиться, чего нельзя было сказать об остальных юных воспитанницах Ковина. Одним прохладным вечером Регина спустилась в гостиную, надеясь погреться у камина с одной из библиотечных книг. Еще в коридоре слышен был веселый хохот ведьм, но как только Регина вошла в комнату, смех резко смолк. Часть девушек таращилась на нее во все глаза, часть опустила голову в пол, смущаясь ее присутствия. Если даже они болтали о всякой ерунде... Регине этих сплетен девушки не доверили, а только одна за другой тихонько вышли из гостиной, оставив Регину в полном одиночестве. Из груди рвалось возмущенное рычание, ведь Регина не успела сделать ничего, чтобы заслужить подобное отношение. А потом на ум ей пришла соседка по комнате, которая вполне вероятно и могла быть тому причиной. Кесади девушки избегали как огня, и то, что Регина водилась с ней, лишь сильнее способствовало отчуждению. Или дело было в Гвендолин. Ведьмы-то наверняка знали об этом больше Регины, но не спешили поделиться чем-то, кроме своего презрения. Быть изгоем для Регины было отнюдь не ново, с этим она быстро смирилась. Труднее всего было привыкнуть к отсутствию цивилизации в кайли -Хилле. Больше у Регины не было мобильника, возможности выйти в сеть, чтобы узнать последние новости, или позвонить матери, чтобы услышать родной голос и знать, что она в порядке. В замке не нашлось ни одной художественной книги. Вся библиотека была сплошно набита колдовскими гримуарами. И ни одного томика Агаты Кристи не пылилось даже на самых дальних полочках. А раз не было детективов, то о кино и прочей развлекательной чепухе можно было и не мечтать. Тут уж хочешь не хочешь, а придется закопаться в магические учебники, чтобы хоть чем-то занять скучающую голову. Регина ежедневно вспоминала о маме. Интересно, как она там? продолжает торговать в лавке, и что говорят люди про отсутствие дочери, ведь их память никто не подвергал забвению. Множество вопросов роилось в голове, но Регина старалась отгонять их от себя точно назойливых мух, чтобы не ощущать, как снова ноет от тоски сердце. А в остальном к замку она начинала проникаться симпатией. Из старых библиотечных записей Регина узнала, что во времена Кромвеля здание было сильно разрушено, Но умелыми волшебными руками предшественниц Калих был поднят из руин и стал домом для многих поколений ведьм. Иногда Регина забредала в такие его уголки, где казалось, вот-вот из стены выплывет бледный призрак средневекового обитателя. Подвальное помещение, служившее раньше пыточной, переделали в складское помещение, где теперь хранили зерно. Подняв замковые архивы, Регина узнала, что здесь нередко держали в заточении несчастных женщин, обвиненных в колдовстве, и пытали, надеясь, выбить признание в занятиях черной магией. Страшно представить, сколько невинных душ сгинуло в сырых стенах подвала. Поэтому Регина старалась не совать то до носа. Готическая атмосфера Кайли Хилла пугала и завораживала одновременно, разительно отличаясь от мест, где ей выпала возможность расти. Обычно дни пролетали как по щелчку пальца. То Регина с ученическим прилежанием слушала лекции Кэсади в библиотеке, то вместе они смешивали ингредиенты в глиняных чашах по ведьминым рецептам в одном из кабинетов. Но сегодня Кэссиди почему-то долго не приходила, и Регина мучительно следила за медленным передвижением стрелки на старых библиотечных часах. Маятник качался из стороны в сторону и нагонял дремоту. Кэсади не предупреждала, что опоздает или будет занята, но отсутствовала уже больше часа. Устав сидеть без дела, Регина захлопнула травник, который они начали изучать пару дней назад, и решила прогуляться в замковых окрестностях. На минутку забежав в комнату, чтобы накинуть плащ, Регина мельком бросила взгляд на воронову клетку. Та была пуста. Интересно, куда они с вороном подевались? Уходя, Регина захватила с собой плетеную корзинку, чтобы накопать вересковых корней для будущих занятий по приготовлению снадобий. Октябрь выдался пасмурным, небо затянуло серой пеленой туч, жухлая трава уже несколько дней не видела прямого солнечного света и совсем поблекла. Регина подобрала юбки и присела на лугу, пальцами раздвигая вересковые заросли. «Регина!» Как будто шепот донесся порывом ветра до ее слуха. Регина осмотрелась по сторонам, но вокруг округе никого не оказалось. Решив, что ей почудилось, она заправила черный локон за ухо и принялась выкапывать корень из земли. «Регина!» Шепот повторился. Регина светливо встала с колен и всмотрелась в стену деревьев перед собой. Голос доносился из чаще. «Та была обычной, какой она видела ее каждый день». Только таинственный голос тянулся к Регине из-за шелестевших ветвей. Невольно вспомнился сон, где из леса к ней ползли черные ужасные щупальца. Керри Двейна неспроста предупреждала о зле, живущем в темной чаще. И заслышав шепот из ее недр, Регина только убедилась в правдивости ее слов. Однако, почувствовав тонкие нити вибрации, Регина подалась в сторону лесных дебрей. И ее словно обвязали веревкой и тянули, тащили против воли куда-то вперед, вглубь осенних зарослей. Ветер подталкивал Регину в спину, а колючая стена кустов расступилась перед ней, пропуская. Все это выглядело очень знакомо. Она шла по узкой тенистой тропе, окруженная неприветливыми деревьями. Стволы осин и вязов тонули в плотном тумане, будто прячась от кого-то. Регина вышла на небольшую полянку, где в самом центре стояло большое дерево, ветвистое, крижистое, с узловатыми скрюченными ветками. Отчего-то Регине стало не по себе от его вида. Кое-где на ветках сидели вороны и каркали, шумно хлопая крыльями. Регина тотчас вспомнила, где уже видела этот дуб и ощутила, как сильно заколотилось сердце. Нос уловил мерзкий запах. Она обошла дерево кругом и увидела в самых корнях труп освежеванного животного в крови и налипшей грязи. Мухи кружили вокруг него, на всю поляну распространялась невыносимая вонь. Регина скрикнула, уронила корзинку и собралась было бежать, как вдруг, повернувшись, увидела перед собой юношу. Он хмуро смотрел на нее, и у Регины сердце чуть не выскочило из груди. Она обмерла от ужаса и не могла пошевелиться, хотя инстинкт подсказывал дать деру. Ноги не слушались и будто вросли в землю. «Это твоих рук дело?» строго спросил парень с ярко выраженным ирландским акцентом и подошел к трупу, разглядывая его. Регина лихорадочно замотала головой, не в силах вымолвить ни слова. Парень повернул к ней лицо и окинул недоверчивым взглядом. Боясь сказать хоть словечко, Регина молча разглядывала незнакомца. Высокие пшеничного цвета волосы, вьющиеся почти до плеч, ясные голубые глаза, узкое лицо с острыми скулами. Поверх светлой льняной рубахи с закатанными рукавами тянулись ремешки брючных подтяжек. На правом рукаве было пришито светлое птичье перо, а из-за ворота рубашки посверкивал серебром кулон Трискел. На фейре парень был вроде не похож, что и к лучшему. Прошла мучительная минута, прежде чем он сказал «Я Кайден из рода Денаден» и протянул руку. Регина так и не смогла произнести ни звука и стояла не шевелясь в попытках унять тревогу. «Ты что, язык проглотила?» — усмехнулся Кайден, и его лицо смягчилось. «Я друид из соседней деревни. В вашем Коване обучается моя сестра». Регина тут же вспомнила рассказ Кэссиди и спросила. «Откуда ты знаешь, что я из Кована?» «В этот лес никто другой не захаживает», — сказал Кайден и почесал в затылке. Он снова обернулся на смердящий труп оленя и сказал серьезно. «Кто-то совершил тут темное таинство». Регина опустила глаза на труп с обнаженными мышцами и подавила приступ тошноты. «Что значит «темная»?» «А, ты должно быть та самая новенькая», — понимающий кивнул Кайден. Регина удивилась, как быстро слухи долетели до деревни друидов. Видно, сестрица успела рассказать брату о новом члене Ковена. Он пояснил. «Темная значит имеющая цель призвать темного». «Темного? Кого ты имеешь в виду?» Удивленно спросила Регина. Она с трудом приняла наличие в мире колдовства, а тут намечались новые загадки. «У нас говорить о нем не принято», — отрезал Кайдан и добавил. «Кажется, кто-то из ваших нарушает правила». «Все это может плохо закончиться». Он присел на корточки и начал изучать убитое животное. Подобранный с земли сухой веткой, попытался перевернуть тушу оленя и увидел под ним начертанный круг с непонятными символами, которые словно выжгли на траве. Кайден тут же отпрянул в сторону и затряс кистью правой руки, как если бы обжегся. «Не подходи сюда!» — он загородил Регину, глаза его были полны ужаса. «Кто-то начертал на земле запрещенный сигел. И что это означает?» — вопрошала Регина, все еще ничего не понимая. Всякий раз заслышав незнакомые слова, она чувствовала себя необычайно глупой и чужой. «Это может быть опасно», – бессодержательно пояснил Кайден. «Возвращайся в замок и расскажи Кередвене о том, что нашла, а я доложу своим». Регина испуганно кивнула и направилась в сторону кустов, откуда пришла, как вдруг обернулась. Кайден уже уходил в противоположную сторону, когда Регина его окликнула. «Кайден!» – он обернулся. «Регина!» – крикнула она через поляну. «Меня зовут Регина!» Кайдан улыбнулся краешком губ, почтительно кивнул и скрылся в колючих зарослях. Регина отправилась прямиком в башню Кередвены, чтобы поведать историю о странной находке в лесу, однако главы Кована на месте не обнаружила. После недолгих поисков удалось найти ее в столовой. Ведьма внимательно выслушала рассказ, отставила тарелку и молча уставилась в одну точку. «То, что ты увидела...» Наконец проговорила Кэрридвена, по-прежнему не глядя на Регину. «Как ты вообще набрела на это место?» Регина рассказала. «Я собирала вересковые корни недалеко от леса, ничего особенного. Но потом вдруг ощутила, что меня будто зовут. Какой-то едва различимый шепот или вроде того. Непонятные вибрации начали исходить от того места, куда я в итоге пришла. Это было неприятное зрелище, да и ощущение от него не лучше. Она вздрогнула и поежилась от жуткого воспоминания. Кередвена, понимающе кивнула, подумала с минуту, сложила ладони в замок и сказала ей. «Это место издревле используется ведьмами нашего кована для посвящения и других ритуалов, а кто-то, совершив темное таинство, осквернил его. И теперь мне еще больше не нравится, что ты нарушаешь установленные правила и суешься в лес в одиночку». «Осквернил?» — переспросила Регина, игнорируя обвинительные речи Кередвены. Но, видимо, вопрос прозвучал слишком громко, потому что ведьма, предостерегающе зашикала на Регину и проводила взглядом проходящих мимо учениц. Тихим голосом Кередвена ответила. Некто провел преступный, кровавый ритуал в месте, которое всегда приносило жизнь, накопляло энергию, даровало всем нам внутреннюю силу, знание. А теперь представь, что этот некто принес туда смерть. По коже Регины пробежали мурашки. «Там я встретила Кайдена, друида из соседней деревни», — поведала она ведьме. Он сказал, что кто-то задумал призвать темного. На лице Кередвены промелькнуло нечто похожее на испуг. Но она тут же подобралась и надела маску безмятежного спокойствия, словно произошло что-то совершенно будничное. «Регина, знаешь ли ты, зачем мы здесь?» Ведьма старалась не смотреть ей в глаза и продолжала невозмутимо пережевывать пищу. Наша задача – воспрепятствовать недоброму умыслу, чтобы никто не нарушил древних заветов трибунала. Белая ведьма черпает из мира лишь малые крохи, что тот способен ей даровать. Знание, колдовскую силу, предчувствие. Но всегда найдется тот, кто готов вступить во тьму и обрести много больше, или думает, что сможет обрести. Ты, возможно, удивишься, но многие охотно верят в старые легенды и готовы пойти на все, чтобы прикоснуться к ним и получить некий ценный артефакт. Думаю, кто-то немного заигрался, решив отыскать могущество иным путем. Я не совсем понимаю. Есть поверье, древнее, как сама Земля, что тот, кто сумеет призвать темного и освободить атаков, обретет невиданную силу и станет самым могущественным колдуном полголоса пояснила Кередвена. Но все это, разумеется, досужие россказни не более того. «Кто же такой этот темный?» спросила Регина, ожидая узнать ответы на все вопросы, роящиеся в голове. Но не тут-то было. Ведьма бросила на нее краткий взгляд, а затем встала из-за стола, приговаривая. «Не стоит тратить время на детские сказки, Регина!» Она подхватила опустевшую тарелку. «Не знаю, кому в голову взбрело играться с черной магией в лесу, Но я обязательно это выясню. Мы с сестрами-старейшинами этой же ночью отправимся к древу и проведем очистительный обряд, ибо самайн на носу, как и твое посвящение. Но проводить такие ритуалы в искверненном месте нельзя. А ты постарайся не забивать голову этим, договорились?» Регина неуверенно кивнула. «Вот и славно. Ступай к себе и выпи ромашкового настоя с шалфеем на сон грядущий. Кесади поможет тебе его заварить». «Спасибо за совет», — попрощалась Регина и оставила Кередвену наедине со своими думами. Она вернулась к себе в комнату, где, как ни в чем не бывало, сидела Кэссиди с книгой в руках. На ее плече восседал ворон. Увидев Регину, она тут же захлопнула книгу, отложила на столик и спросила раздраженно. «Где ты была? Я тебя битый час дожидалась в библиотеке". Регина опешила от того, как соседка на нее накинулась и скрестила руки. «Я тоже там была, пришла к условленному часу, но не дождалась тебя и ушла прогуляться в лес». «Что ты делала в лесу?» спросила Кэсса демигом, забыв о библиотеке. В ее глазах будто бы проглядывалось волнение. Точнее, сначала я была на лугу, но потом что-то позвало меня вглубь леса. Я вышла на жутковатую поляну, где кто-то осквернил священное дерево ведьм. Кэссиди резко вскочила, книга, задетая ее локтем, с хлопком упала на пол. Ворон с недовольным... Арр! Спорхнул вверх и уселся поверх клетки. «Тебе нельзя одной быть в лесу!» Накинулась она. В ее глазах читалась настоящая ярость. «Дай мне слово, что больше никогда не отправишься в лес в одиночку!» Регина удивилась такой резкой вспышке гнева, но робко ответила «Хорошо, даю слово, только успокойся!» Кесади убрала наставленный на Регину указательный палец и вышла из комнаты, хлопнув дверью. Соседка вела себя непривычно и странно. Хотя это Регине впору было разозлиться, ведь Кэссиди не предупредила ее о внезапно возникших делах и вынудила скучать в одиночестве. Ворон поглядывал на Регину глазами-бусинками и весело прыгал по прутьям клетки. «Давай-давай, смейся надо мной», – огрызнулась Регина на него и расстроенно плюхнулась на свою кровать. Ромашковый настой она так и не выпила.